Господи, бедный, бедный Максим Александрович И ему досталось Хотя, чему удивляться? Говорят, что всем выпадает по силам Не знаю Мне часто казалось, что это не так По каким таким силам Мне было послано испытание с Сережей «У кого хватит сил пережить такое горе?» «Разве то, что я выжила, говорит о моей силе?» «Ничуть». «Я выжила, потому что мне надо было растить дочь и поддерживать маму. Все». «Одно только чувство ответственности меня удержало на этом свете». «И это говорит о моей силе?» «Ерунда». «Я ни минуты не хотела жить». «Жизнь была мне в тягость, я ее ненавидела». «Самое легкое и даже приятное — Выпить пачку таблеток и уснуть. Если бы я сделала это, если бы у меня хватило на это сил, вот тогда бы я и была человеком сильным. А то, что я осталась здесь, — это слабость. Тогда я ненавидела жизнь, а теперь отношусь к ней снисходительно. Я снова перечитала письмо и заплакала. От жалости ко всем людям, ко всем страдающим, пережившим и переживающим. «Хороший человек отличается от плохого тем, что страдает после совершения подлости а не тем, что подлости не совершает. Старая истина». И я села писать ответ. Как я могла не ответить? Человек поделился со мной сокровенным, тайным. Он рассказал мне то, что, скорее всего, не рассказывал никому. Или я опять обольщаюсь, ну и пусть. Я реагирую так, как умею, так, как считаю нужным». Я постараюсь его утешить, сказать теплые слова. Захочет — прочтёт. Она нет и сюда нет. Моё дело ответить. Да и как можно не ответить на такое письмо? Максим Александрович, спасибо за откровенность. Это так ценно для меня, что я, честно говоря, немного растеряна. Но ведь так часто бывает. Откровенничаешь с совсем незнакомым тебе человеком. Мне кажется, что это нормально — как попутчики в поезде. Я человек скрытный, интроверт, я страдаю от этого. Мне всегда кажется, что моя история вряд ли кому-то интересна. Зачем? У всех свои печали и горести. Я только одна из многих и обычных, и заурядных людей. Замуж я вышла по очень большой любви. По любви, которая выпадает не всем. Это было такое огромное счастье. И, будучи совсем молодой и неопытной девчонкой, я понимала это и дорожила этим. Поначалу у нас не было ничего, ни своего жилья, ни денег. Обычная история. Но нас ничего не смущало и не пугало. Мы были счастливы, оглушительно счастливы. Мы так совпали, что нам самим не верилось в это. Мне казалось, что неприлично быть такими счастливыми. Потом у нас родилась дочь, и мы стали еще счастливее. Ни бессонные ночи, не вечный дефицит всего, ни пачка пельменей на два дня, ни два яблока на неделю, и те ребенку нас не расстраивали и не пугали. Да, мы были еще счастливее, чем прежде. А потом у нас появилось жилье, свое жилье, Господи, и снова не было людей счастливее нас. Мы строили планы, мечтали, мы хотели родить второго ребенка, мечтали о сыне, спорили о том, как мы его назовем. Мы мечтали поехать в путешествие в Крым, на Кавказ, в Прибалтику. Мы были полны надежд и планов, и нам казалось, что впереди у нас длинная, красивая и счастливая жизнь. А как по-другому? Моего мужа убили, когда наша дочка была совсем маленькой. Убили наркоманы, ублюдки, не люди. И все кончилась жизнь. Много лет я жила в оцепенении, словно меня поставили на паузу «замри». Нет, я не лежала, ходила на работу, варила обед, тащила дочку в школу, ездила к маме. Но я не ощущала себя, не чувствовала. Вместо меня жила моя тень, мой двойник. И внутри этого существа ничего не было, одна пустота. Я разучилась чувствовать запахи, не различала цвета, не замечала, что ем. Я была роботом, прилежной машиной, автоматом для стирки, готовки и глажки. Плакала я по ночам, чтобы не услышала дочь. Мне ничего не хотелось, только бы немного поднять дочь, довести ее до разумного возраста, а там меня грела мысль о заветной пачке снотворного. И тут мне попалась ваша книга. Это был осенний роман. Я прочла его, наверное, раз десять, не меньше, и с каждым разом мне становилось легче. Я задышала, как будто... Простите за дурацкое сравнение, из меня вынули кляп, не дававший мне сделать глубокий и громкий вдох. Я стала снова чувствовать запахи, различать цвета, получать удовольствие от еды. Я осторожно по капельке снова пыталась учиться жить. Вы понимаете, жить, а не злодострастно мечтать о пачке таблеток. Потом была вторая, двойна всегда. И знаете, она меня всколыхнула ничуть не меньше, чем первая. На следующее утро я бросилась в книжную и купила все, что стояло на вашей полке. Мне казалось, что я знаю всех ваших героев лично, кого-то люблю, кого-то ненавижу, кого-то жалею, а кого-то презираю. Например, Кузнецов из «Твой навсегда» стал моим любимым героем. Да, он совершил кучу ошибок, все так, он причинил много боли близким людям, но и он страдал, и как... Да, у него в его анамнезе были и трусости, даже подлость по отношению к Тане, да? Но он так дорого расплатился за это, такая цена, Господи, не приведи. А Марта из в полдень восьмого. Как я восхищалась ею, какая сила духа, какая чистота, как она смогла все выдержать, все пережить и при этом остаться такой же светлой и доброй, как она не сломалась. Мне становилось стыдно за свое нытье, за свою слабость. А Чурилин из прощального ужина — такой огромный талант и такая страшная судьба. Слава Богу, в конце жизни судьба послала ему Светлану. И снова испытание. Ее болезнь. Казалось бы, люди выпили свою горькую чашу, а оказалось, что до дна далеко. И Ирма из «Встречайте последний вагон» — вот уж судьба и остаться такой же смешливой, легкой, прелестной. Коженцев из номер телефона остался прежним. Игорь Коженцев с его страшным ранением, с его нежеланием жить. И Маша, его жена. Она нашла его, не сдалась, не отказалась от инвалида. Вопреки всему, вопреки страшной, жестокой судьбе. Я думала тогда, если бы выжил Сережа, мой муж, если бы выжил Пусть без ноги или руки, любой, любой только бы жил. Как я завидовала Маше Коженцевой! Какая она счастливая! Ее Игорь был жив! Подлец Филоненко, истерва Тараскина, лгунья Лизон и нежнейшая Светлана Гулевич. Все эти люди, даже самые отвратительные, самые гнусные, стали мне невыразимо близки. Я искала им оправдание, Как? Почему? Что с ними случилось? А чего они стали такими? Я проживала их жизни с каждым из них, их беды, их болезни, их радости. Вы пишете о маленьком человеке, обыкновенном, рядовом, неприметном, например, о таком, как я, таких миллионы. На первый взгляд все мы одинаковы. Мы словно муравьи, копаемся в своих проблемах, суетимся, пытаемся что-то исправить, изменить, перевернуть. У нас часто не получается. Наши старания тщетны, но мы снова пытаемся... Снова карабкаемся и поднимаемся, и все это незаметно для стороннего глаза, для окружающих. Наша маленькая жизнь и маленькая суета. Все это растворено в пространстве и вечности, маленькая жизнь маленького человека. Но это наши жизни и жизни ваших героев. И я вместе с ними снова дышала. Я снова жила. А вы говорите. А потом... «Мне встретился человек. Нет ничего плохого, просто это было не то, ради чего стоило ломать очень крепкие копья. Меня мучило то, что он врет. И то, что я оказалась в ловушке сладкого, но густого и вязкого обмана. Мы были вместе довольно долго, почти три года. Только стала ли я от этого лучше? Навряд ли. А потом я ушла». И снова долго приходила в себя. Только не от любви или от горя. Я приходила в себя от вранья. Ну, а сейчас меня позвали замуж. Да-да, представьте себе, в мои-то годы и замуж. Мне хорошо за сорок, а я снова невеста. Позвал человек хороший и положительный. Вот как мне повезло. С дамами моего возраста такое бывает нечасто. Я повторяю судьбу вашей Алки из «Времени для счастья». Только она об этом мечтала? А я не знаю, если честно. Не знаю, я все понимаю. Возраст. Надо брать то, что есть, что дают. Нет-нет, не подумайте ничего плохого. Только радости нет. Одни тревога и страх. Может, это нормально? Вы говорите о своих ошибках, а у кого их нет? Нет. Господи, да покажите мне этого человека, я твердо уверена в одном. Ваши подлости вами сильно преувеличены. Но не может такой человек, как вы, совершить откровенную, безусловную подлость. Человек интеллигентный, думающий и страдающий, всегда готов преувеличить, нежели приуменьшить Оправдать другого, но не себя. А то, что вы не общаетесь с детьми, это же можно исправить, верно? «Уверенно можно». «И снова простите, что вторгаясь в такую личную, даже интимную сферу. Значит, так распорядилась жизнь, поставив вас в такие условия. Ведь самое главное, если есть шанс, возможность что-то успеть и исправить. А обиды ваших бывших женщин? А как они хотели? Наверняка жить рядом с талантливым человеком — огромная сложность». «Ваша мама?» Да. Здесь уже ничего не исправить, увы. Но думаю и даже уверена, что вы давно отмолили свой грех и попросили прощения. Ваша мама простила вас. Мамы всегда прощают детей. И повторю в сотый раз, не мучайте себя. Но не может человек, написавший такие книги, помогающие людям так, как не может помочь самый лучший психолог, быть плохим. Будьте великодушны и не сердитесь на меня. Прошу вас. И еще, мне кажется, снова простите, что если не получается, если через силу, то, может быть, это знак? Не надо. Нужны перерыв, смена декораций. Не знаю, мне трудно судить, да и, наверное, я не имею на это права. Да. Вы спросили меня про мои музыкальные пристрастия. Знаете, я люблю Листа и Шуберта, конечно, Чайковского. А если про современников, то это Эннио Морриконе. Помните лейтмотив «Однажды в Америке»? Я всегда плачу, когда слышу. Мне кажется, это лучшая мелодия современности. Почему объяснить не могу? Разве можно объяснить любовь? А если о живописи? Вот тут просто. Я страстная поклонница Климта и Мухи, Врубеля и Берцлея. Мне нравится изломанность линий и грациозность силуэтов. Томная, пленительная, изнеженная, загадочная и прозрачная постельность женщин эпохи модерна арт -Мво. Вы, конечно, помните Климтовский поцелуй. А ведь не все замечают, что она стоит перед ним на коленях. Но она поклоняется не ему, она поклоняется любви. И сине-голубая сказочность Врубеля. Я страстно люблю стихи, как восьмиклассница — На прикроватной тумбочке со мной всегда пастерна, Ахматова, Пушкин. А если о прозе жизни, то я страшная кофеманка. И еще пожирательница кислых и твердых яблок. Запах Антоновки меня сводит с ума. Ой, это, кажется, лишнее. Зачем вам все это знать? Глупость какая-то, простите. По-прежнему ваша преданная и верная поклонница с уважением и любовью. Марина Сторожева. Я выдохнула. И почувствовала, как сильно устала. Глянула на часы, уго, время. Надо сходить в магазин, перебрать шкаф, освободить место Ники. Да и вообще у меня куча дел. Надо позвонить Геннадию. Хватит дуться, мы же не дети. Нужен конструктивный и серьезный разговор. Необходимо расставить все по местам. С обитых претензий семейную жизнь не начинают. Я взрослая женщина, и мне давно надо смириться с тем, что идеальных людей не бывает кроме моего Серёжи, но его давно нет, и я набрала номер Геннадия.